глава тридцать шестая. Зеркало. Мы с Ланой отреагировали на арест Макса по-разному. Я разделяла ее печаль и отчаяние, но не чувствовала себя подавленной. Во мне слишком ярко кипели гнев и агрессия. Она же корила себя за все, что случилось. Я не видела Лахлана целую неделю. Это не имело значения, потому что в последнее время все изменилось. На протяжении целого лета мне отлично удавалось не думать о нем, но стоило мне увидеть его, как все мои усилия шли на смарку. Голова мгновенно становилась тяжелой, словно налитой свинцом. Я ощущала себя на грани мучительной головной боли. Уже сейчас я методично терла виски. Лана лежала на диване, накинув покрывало. Грязные волосы стянуты в узел на затылке. У нее бледная воскового оттенка кожа, какая бывает у тех, кто редко бывает на солнце. Я чувствовала, как внутри меня копится беспокойная энергия. Я не могла долго сидеть тут, ничего не делая. Я вскочила со стула и хлопнула в ладоши. «Вставай!» — объявила я. «Ты должна что-нибудь съесть!» Лана посмотрела на меня, словно забыла, что я рядом. «Я ела!» Она указала на пустую тарелку на полу. «Да, но одного бутерброда недостаточно!» «Твоему телу нужно то, что называют энергией, чтобы ты могла стоять на ногах». Лана посмотрела на меня сонным взглядом и вновь уставилась в телевизор за моей спиной. Я схватила пульт и выключила его. Она попыталась было возражать, но я подсела к ней, громко вздохнула и прислонилась к ее ногам. «Давай», — сказала Лана, — «выкладывай». Я недоуменно посмотрела на нее. «Я знаю, ты ведь хочешь отчитать меня прямо сейчас!» Я вздохнула. «Я не хочу тебя отчитывать. Я лишь хочу, чтобы ты взбодрилась, потому что сейчас всё как-то странно. Ты говорила это мне месяц назад!» Лана заломила руки. «Ты возвращаешься в колледж?» Я слегка напряглась. «Да, в следующем семестре. Я имею в виду, что ещё мне остаётся верно?» Я посмотрела на Лану и слабо улыбнулась. Она не улыбнулась в ответ. «Мои родители ожидают, что я вернусь». «Но ты сама хочешь вернуться?» «Думаю, да». Я встала и прошлась по комнате. Внезапно почувствовав, что мне не хватает воздуха, я оттянула воротник рубашки. «Как я могу сосредоточиться на чем-то другом?» «Такое ощущение, будто мой мир рушится вокруг меня. А что, если он все время рушился вокруг нас?» Я хотела сказать ей, что она может не тратить время и сил на слова. В её манере говорить загадками не было ничего для меня нового. Она делала это давно. И всё же её слова потихоньку разъедали мою совесть, вызывая настоящую паранойю. От них по моей спине начинали ползать мурашки. «Что это значит?» — спросила я. Лана пожала плечами, но глаз не отвела. Она смотрела прямо мне в лицо. «Просто правда, наконец, настигла тебя, вернее, нас обеих. А это то, чего я всегда хотела избежать. То, что, как я надеялась, никогда не случится. Случилось. Жизнь людей летит к чертовой матери из-за моего отца». Она умолкла. В квартире тотчас повисла такая тишина, что можно было бы услышать звук, падающий на пол иголки. Мы больше ничего не сказали. У меня в голове не звучало ничего. кроме эхо её слов. Я встала и вышла из комнаты. Мы избегали друг друга до конца дня. Я проснулась от грохота и мгновенно села. Меня словно вырвали из объятий сна. Мне потребовалось пару минут, чтобы вернуться в реальность, и когда это произошло, я посмотрела на часы. Почти шесть утра. Дезориентация не прошла. Кружилась голова, и я едва не завалилась вперёд. Тело почти онемело, но у меня внутри был орган размером с мой кулак который не переставал бешено биться положив на сердце ладонь я сделала несколько глубоких вдохов Спустя несколько минут пульс так и не пришел в норму и я сдалась я встала с кровати подойдя на дрожащих ногах к двери я открыла ее и выглянула в темный коридор из-под двери ванной сочился свет я окликнула лану мой голос прозвучал четко и звонко но она не ответила Шаркая ногами, я вышла в коридор. В квартире стояла гробовая тишина. Я слышала всё. Ревущую в ушах кровь, моё затруднённое дыхание, мои шаги по ковровому покрытию пола. Дойдя до двери, я подняла руку, чтобы постучать, но на долю секунды замешкалась. Крошечная часть меня была напугана и велела мне не входить. Я легонько постучала. Не дождавшись ответа, я закрыла глаза. «Лана!» позвала я. По другую сторону двери было слышно, как открываются и закрываются ящички. Затем до моего слуха донеслись всхлипывания «Лана, я вхожу», — сказала я, открывая дверь. И я вошла. Но, сделав один лишь шаг вперед, застыла, как вкопанная. Лана смотрела на свое отражение в зеркале. К ее левому запястью был прижат нож. Я на цыпочках подошла к ней и окликнула по имени Она даже не посмотрела на меня. «Что ты делаешь?» — спросила я. Она моргнула и снова уставилась на свое отражение. Поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, она критически разглядывала себя. «Моя кожа идеальна», — сказала она и провела лезвием по запястью. Ее рука начала дрожать, я резко втянула в себя воздух. «Но знаешь что?» Она наклонила голову и посмотрела на меня в зеркало. Я ответила ей взглядом. Лана может подумать, что она безнадёжна, но я вижу перед собой личность, ту, которой всю её жизнь пришлось сражаться, чтобы выжить. Если она преодолеет это препятствие в своей жизни, её уже не остановить. «Внутри у меня столько боли», — сказала она, «и с каждым днём она продолжает умножаться». «И ты думаешь, что, вскрыв себе вены, ты всё исправишь?» «Да!» Я попыталась её урезонить. Сказала ей, что мы можем поехать куда-нибудь, куда угодно, где ей станет лучше. Она голодна? Лана ответила отказом на все мои предложения. Я попробовала ещё раз. Может, тебе стоит принять снотворное? Уснёшь, а завтра наступит новый день. Ты сможешь всё хорошенько обдумать. Лана посмотрела на меня всё ещё в зеркало, словно не в себе была я. «Мне не нужно никаких снотворных. Я знаю, как заставить мою боль исчезнуть». Она вскинула нож, блеснула лезвие, у меня перехватило дыхание. «Просто отдай мне нож!» — взмолилась я. Но Лана меня не слышала. Я видела по ее глазам, что она застряла в глубинах своей памяти, уходя все дальше и дальше от реальности. «Ты не понимаешь», — сказала она. «Тогда объясни мне». Я сделала еще один шаг в ванную. Мы были в квартире одни, но я все равно закрыла дверь, словно отгораживалась от мира ради нашего откровенного разговора. Помоги мне понять. Она посмотрела на меня так, словно я была сумасшедшей. Это, она взмахнула ножом, единственный способ избавить меня от боли. Неправда, возразила я. Нож вернулся к запястью, и хотя она сжимала его с такой силой, что костяшки пальцев побелели, Ее руки безостановочно тряслись. Я поджидала подходящего момента, чтобы броситься к ней и выхватить нож, и чтобы никто из нас не пострадал. «Лана, если ты...» «Ты дашь мне высказаться!» — крикнула она. Я прижалась спиной к двери. Я ни разу не слышала, чтобы она повышала голос, тем более на меня. Я примирительно вскинула руки, сдаваясь. «Да-да, можешь говорить, тебе слово!» тяжело дыша Она посмотрела на своё запястье, словно оно говорило с ней. «Однажды», — медленно начала Лана. «Когда мне было двенадцать лет, в гости к моей бабушке пришла знакомая из церкви. Они сидели в гостиной, а я подслушивала за дверью. Моя бабушка спросила её, как её дела. У женщины ей было лет тридцать, на коленях лежала пачка бумажных носовых платков». Она только что на двадцатой неделе потеряла ребёнка. «Он всё ещё здесь», — сказала она, — и потёрла живот. «Хотя он умер, я чувствую его каждый день». Она продолжила рассказывать моей бабушке, что иногда задирает рубашку, ожидая увидеть беременный живот. А когда ничего не видит, ей просто хочется умереть. Моя бабушка сказала ей не думать так. Сказала, что самоубийство — грех. Лана продолжала смотреть на нож. Её взгляд был буквально прикован к его лезвию. Я, наконец, решилась сделать шаг вперёд и вытянула руку вперёд. «Но знаешь, что сказала эта женщина? Она сказала, грех ли самоубийство? Я знаю, что теперь мой сын обрёл покой, покой и счастье. Я просто хочу быть с ним. Я хочу умереть!» «Сначала я подумала, кому хочется смерти?» Лана посмотрела на меня, посмотрела в упор, не замечая ни протянутой руки, ни настороженного взгляда, и, рассмеявшись, сказала, «Сама мысль о смерти селяла в меня ужас. Большинство людей как могут стараются ее оттянуть, но эта женщина ее жаждала». Но потом мне в голову пришла одна мысль. «Что, если эта женщина поняла что-то такое, точно знает, что мы все потеряем позже?» Когда слез гнева недостаточно, возможно, смерть — единственный гарантированный способ положить конец вашей боли. В глазах Лана стояли слезы. Раньше я думала, что насилие и унижение прекратятся, но теперь понимаю, этого никогда не будет. Тогда к чему терпеть эту боль? Не лучше ли покончить с ней раз и навсегда? На ее руку упала слеза. Пару секунд мы обе смотрели на ее чистое, гладкое запястье с единственной слезой на нём. Лана надавила на лезвие. Кожа вокруг него побелела. Я бросилась вперёд. Увы, я опоздала. Она полоснула лезвием по запястью, затем по второму. Ей понадобилось всего две секунды, чтобы сделать это. На лезвие не было ни капельки крови. Нож упал на пол. Лана ахнула и посмотрела на меня. Я ожидала увидеть в её глазах ужас по поводу того, что она сделала, но она выглядела счастливой, почти умиротворённой. Она улыбнулась и посмотрела на кровь. Та медленно, но неуклонно поднималась из-под её кожи и, истекая по рукам, капала на пол. Капли походили на цветные слёзы. «О, Господи!» — выдохнула я. Оцепенев, я смотрела то на неё, то на кровь. Жизнь... медленно вытекала из Ланы. Она еще смогла поднять руку, наблюдая, как эти красные слезы стекают по ее прозрачно-белой коже. «Все исчезает», — зачарованно прошептала она. Я задыхалась. От вида крови меня мутило. Я задержала дыхание и шагнула вперед. Я продолжала смотреть на лицо Ланы, сосредоточив взгляд на ее губах. На них играла легкая улыбка. Я попыталась представить вокруг себя радость и смех, а не безнадёжность и отчаяние. «Лана, что ты наделала?» — еле слышно спросила я. Её тело рухнуло на моё, как гиря. Я потянулась за полотенцем и в этот момент поскользнулась, скопившаяся на полу крови. Мы обе пошатнулись и с громким стуком ударились о стену. Лана положила голову мне на плечо. Я медленно дышала, в оцепенении глядя в потолок. Моя голова пульсировала, и свет надо мной то зажигался, то газ. Мы обе сидели в гробовой тишине. Было слышно лишь мое судорожное дыхание и слабые вздохи Ланы. «Она была права!» — наконец прошептала Лана. «Умирая, мы обретаем покой».